Глава 48. Приглашение на обед. В полдень к королеве зашли Анна со Спигги и были поражены, застав её в халате и шлёпанцах. Она молча протянула Ане газетную вырезку. Помню, что Спигги читать не умеет, Анна тактично прочла её вслух. Королева убрала с глаз растрёпанные волосы и глубоко вздохнула. — Я понимаю, мама, это для тебя новый удар, — сказала Анна, — но нельзя же распускаться. Подведя мать к лестнице, она велела ей принять ванну и одеться. — Спигги приглашает нас на обед! — крикнула Анна, когда королева, шаркая ногами, выползла из ванной комнаты. — Хорошо. — На обед? — подумала королева. — И где же? — В сосисочной. или в придорожном кафе? А может, возле забегаловки торгующей рыбой и жареной картошкой? Узнав, что Спигги заказал им столик в рабочем клубе района Цветов, поставив в журнале регистрации крест вместо подписи, она была приятно удивлена. Зал оказался хорошо обставлен, и королева, успевшие зверски прогладаться с радостью отметила, что в баре на прилавке Горами высятся булочки с мясом, с сыром и салатом, рулет с яйцом по-шотландски и куски пирога со свининой. В углу тихонько бормотал телевизор, придавая обстановке почти домашний уют. В соседнем концертном зале, такие же, как она, пенсионеры, под запись оркестра Джо Лосса разучивали старинные танцы. На танцплощадке кружились Вайолет и Уилл в тобе. Вайолет была ослепительно, усыпанные блёстками туфли без пяток на высоких каблуках, алое платье в таких же блёстках и сияющее счастьем лицо. Королева опустилась рядом с Анной на обитую искусственной кожей банкетку и приказала себе расслабиться. Небрежной походкой с Пигги подошёл к бару, и, вытащив по дороге из кармана скатанную в трубку пачку банкнот, заказал еду и напитки. Пока Норман, угрюмый бармен, неопрятными руками собирал на подносе их обед, королеве припомнилось, как Крофи говаривала ей. — Надо съедать все, что тебе положит, оставлять на тарелке страшное неприличие. Когда стол был уставлен яствами и выпивкой, Анна подняла стакан горького пива и предложила королеве. "Давай не будем говорить про наши семейные дела, хорошо?" Наступило молчание. Наконец, Спиги, проглотив половину рулета с яйцом, заговорил о Гилберте. И тогда завязалась оживлённая беседа о лошадях, которых они знали и любили. Разговор прервался, когда на телеэкране возникло Мрачное лицо Джека Баркера. "Чуй ты, стрыслось", взглянув на часы, сказал Спигги. "В это время обычно показывают передачи для ребетишек". И обращаясь к бармену, крикнул: "Эй, Норман, прибавь к звук". Когда Норман на шариф рычажок повернул его в нужную сторону, Джек Баркер произнёс: "Таким образом, учитывая всемирный финансовый кризис, представляющей собой угрозу не только стабильности в нашей стране, но и самому нашему образу жизни, правительство решило, что настала пора внести серьёзные изменения в британскую конституцию. Осушив бокал белого вина, королева скептически заметила: "А у нас нет писаной конституции". Очевидно, Баркер намерен написать свою собственную. Она подалась вперёд, Желая услышать, что же именно предлагается, но и я ожидал разочарования. Заняв пост премьер-министра, я получил высокое право осуществлять радикальные реформы, невзирая на противодействие самых разных сил. И впредь, какую бы должность я ни занимал, я всегда буду стремиться быть полезным своему народу, своей стране. Он что же собирается подать в отставку? спросила королева. «Вот уж чего не, не хотелось бы», — сказал Спигги. «Он только вчера отменил подушный налог». «Тихо, Спиггс», — шикнула Анна. «Завтра в одиннадцать часов утра я выступлю с развернутым обращением к стране. Всего доброго», — внезапно закруглился Джек. Ведущий в темном костюме торжественным тоном объявил. «Я...» Все назначенные на завтра передачи отменяются. Вместо них пойдёт специальный прямой репортаж. Он будет передаваться по всем каналам. Вот те на, воскликнул Норман, который каждую свободную минуту проводил у телевизора. Прям чёрт возьми, конец света.